Инженер замолчал, отслеживая мой взгляд, и робко протянул руку к бутыли. Я не сопротивлялся. Пускай пьет ботаник, от меня не убудет. — У нас с тобой, в отличие от всех остальных, есть весомый козырь. Мы пришли сюда целенаправленно, и, по крайней мере, можем достоверно указать, где вход. — Ага! — Инженер морщился и пытался занюхать рукавом. Бедолага! Представь себе, чертные гадость! Заявляешься, а ты такой модный домой и говоришь, «Мама, я был в пространственном кармане». Тебя тут же определят, куда следует. А там из тебя сделают того, кого после таких слов окружающие ожидают увидеть. «Ну, не совсем же я идиот прямолинейный», — возмутился я. Можно действовать и поосторожнее. Энтузиасты с камерами, журналисты, в конце концов. К тому же, если всматриваться в твою теорию, они выступают в роли таких строителей абсолютного мнения. Вот мы и воспользуемся их силой. Пускай у людей формируется правильное мироощущение и понимание. «Ох!» Сёма покачал головой. И в очередной раз глотнул самогона. Правда, на этот раз несколько скромнее. Я думаю, что у них там тоже не все так мило, как кажется. Цензура и контроль в СМИ, будь здоров. На данный проект у вояк, возможно, до сих пор на карандаше. Ты представляешь, что с тобой сделают, лишь бы ты гостайну такого масштаба не раскрыл? Я согласно покачал головой. «То-то! Какие там нахрен журналисты? Выберусь, рот на замок и концы в воду. Представляешь, сколько такого народа по земле ходит, который во избежании неприятностей молчат про эти места?» «По-моему, ты параноик», — я отобрал у инженера самогон. «И к тому же человек потрясающей черствости». Ведь ты боишься прямых диалогов с теми, кто тебя окружает, по поводу каких-то твоих решений. Не забывай, это по твоей милости я сюда попал. Так бы и подурачился, да домой поехал. И самое потрясающее, что наш тандем распался. Едва у тебя на горизонте вспыхнуло растениеводство, которое, помнится, тебя не особо ранее прельщало. И что теперь, всезнайка? Внук закоренелого коммуниста, который даже на пенсии умудряется людям жизнь усложнять. Кстати, как там сверх идея насчет золота партии? Молчишь. Твой предок — старый маразматик, а ты молодой. Да и я еще идиотик. Уши развесил. — Да ты посмотри на меня, — вскочил инженер. — Какой я к черту сталкер? Какие мне аномалии? Какие артефакты? В тот день, когда я решил уйти из казарм, Фикс во всеуслышание сказал, что выживет только каждый двенадцатый. Понимаешь? Одиннадцать человек пропадет, погибнет, исчезнет, и лишь только один по счастливой случайности выживет. И знаешь, что я подумал? Знаешь? Нет, не так, как обычно думают в таких случаях люди. Я не стал отгораживаться от действительности банальной отговоркой, с кем угодно, только не со мной. Я просто ощутил, что через год меня в этом строю не будет. Я увидел свой череп, обгладываемый ненасытными муравьями, где-нибудь неподалеку от так называемой хлопушки. Пустота, понимаешь? У меня впереди пустота. — Это ты точно подметил, — перебил я бывшего напарника. — Самогон тебя штырит не по-детски и быстро везет. А теперь слушай сюда, синий перебежчик. Мне, например, похрену, чего ты тут собрался выращивать, ибо аномалии движутся, и тебе это следовало бы запомнить. То, что возле рубоя их пока мало, еще ни о чем не говорит. Так что держи ухо востро, фермер. Ведь про череп ты это точно подметил. Долбанет тебя вот так с утра на огороде и крякнуть не успеешь. Я-то тебе про иное толкую. Ты друзей не забывай предупреждать, когда у тебя в жизни кардинальные перестановки намечаются. Инженер вскочил со своего места и, сделав пару шагов прочь, неожиданно обернулся. «Извини — Извини, — лаконично подумал я, еще раз прикладываясь к бутыли. Вечер уже полностью перекрасил внутреннее убранство периметра, хотя слово «убранство» звучало для этих неказистых землянок чересчур пафосно. Бригада ремонтников скрыла на центральной дороге колодец и целыми пучками вытягивала из них провода. Круглый чугунный блин, прислоненный к соседней кирпичной стеночке, подобной той, о которой облокотился я, был совершенно обыденным, земным. Да и ярко-желтые жилетки с отражающими свет полосами были точно такими же, как и у обыкновенных ремонтников. Хм... А этот очкарик Сема прав. Мы смотрим на мир сквозь призму тех знаний, которые сцеживают СМИ. И каждый взрослый человек в глубине души уверен, что того, чего он не знает, попросту не существует. Мы на каждом углу кричим ⁇ Ах, как быстро цивилизация сокращает расстояние. Ах! ⁇ Французы вновь выпустили сверхскоростной поезд. Японцы придумали новые интернет-сети. Корейцы — новый коммуникатор. На карте уже почти совсем не осталось белых пятен. Человек все знает, все умеет, и единственная его проблема — это периодически возникающийся кризис глобальной экономики. Ну вот, граждане, вот оно, место, которое не под силу разглядеть вашим спутникам. Столь зоркими и многопиксельными камерами их не наделяй, здесь нет интернета и сотовых антенн. Работает только старое доброе поповское радио. Хотя, по-моему, и у него уже кто-то хочет лавры первооткрывателя отобрать. Впрочем, дело ведь совсем не в этом. О нас никто или почти никто в большом мире не знает. Значит, для остального мира мы просто не существуем. Не существуем и существовать не можем. Так как любой умник с парой-тройкой университетов за плечами, с библиотекой прочитанных книг, и настроем великого консерватора съезд всякого очевидца, решившего доказать большому миру существование пространственного кармана. Ремонтники решили перекурить. Куча проводов выросла, и разобрать что-либо в ней казалось невозможным. Двое наемников гордо прошествовали мимо казарм оживленно обсуждая какую-то подругу из женского сектора. Да, кстати, забыл сказать, женщины в зоне были, правда, их было гораздо меньше, чем мужчин. Они не занимались сталкерством, жили исключительно в пределах периметра, в специальной общине и мало попадались на глаза. Под навесом одного из складов опасливо прохаживалась большая ворона. Их популяция в зоне была очень серьезной. Они с легкостью избегали любые аномалии, не боялись радиации и жрали все, что плохо лежит. Единственными их естественными врагами были скучающие на стенах наемники, да оголодавшие в зоне сталкеры, которые и придумали запекать под костром этих непригодных в пищу птиц. По правде сказать, жизнь в кармане здорово пародировала жизнь в обычном мире. И здесь были свои богатые и бедные, свои бомжи, как не глупо это звучит в таких условиях существования. Была даже определенная власть, состоящая то ли из девяти, то ли из десяти старейших обитателей зоны. Так называемый совет, скрывавшийся где-то в недрах центрального бункера попасть в который можно было только через бронированный замок. Именно его все вновь прибывшие сравнивали с перевернутой сковородой. На курсах, организованных хитрым коллегой Бугром, была страшная текучка. Только за эту неделю во время занятий пропали человек тридцать, причем никто не знал, куда девались эти несчастные. Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, народа в казармах все же не убавлялось. В зону заносило зевак ежедневно. Вербовка в сталкеры или наемники, последнее предлагалось только специально подготовленным на большой земле людям, была хорошо организована. Новичкам очень быстро и прямолинейно объясняли, где те оказались и кем здесь лучше стать. На сумасшедшие крики несогласных со своим положением отвечали просто. Точнее, не отвечали, а выгоняли в свободное гуляние по периметру. Рьяный бедолага, покружив среди обитателей крепости и вконец убедившись в том, что его никто не хочет надуть, возвращался сам, разумеется, если не погибал или не находил себе теплого местечка. Теплых мест в периметре было совсем немного. И заняты они были в основном долгожителями, а значит, профессионалами, весьма ценными кадрами для рубоя. Вот, например, эти ремонтники, заслаженными неспешными действиями, которых я сейчас наблюдал. Их немного. Их на всю крепость человек 20. Живут они в той сковороде, что на задворках. Вдалеке от центральных ворот. Основное время ни хрена не делают. Зная себе, по рации с соседней сковородой бухтят. Оно и понятно, бабы там. Сокровище для здешних мест круче золота. Выползают эти деятели в своих красочных жилетках в двух случаях. Когда линии в полную непригодность приходят, да когда зарплату в баре пропить можно. Так носа на улицу лишний раз не показывают, словно у них прямо перед дверью аномалия образовалась. Но что поделаешь, сталкеры здесь — пушечное мясо. Их даже по именам стараются не запоминать, потому как бесполезно это. Тысяча человек пришли, тридцать из них стали настоящими сталкерами, да и тех потом ищи свищи по зоне. Она-то здоровая? Не то, что там предположение инженера пятнадцать километров, тридцать километров. Да тут, по-моему, одной сотней в диаметре не обойдешься.